Ну вот, опять начинается веселый урок. Да, друзья мои, опять и веселый урок. Но на этот раз не совсем обычный. Сегодня мы не будем разучивать грамматические правила, выяснять, как пишется то или иное слово, а просто послушаем, как мы говорим. Как говорим? Как говорим? Нормально, как все люди. А вот мы сейчас посмотрим. Ну-ка, вы, Саша. Ну? Вы, вы, можете нам что-нибудь рассказать? Ну? Что, ну, могу. А почему вы говорите, ну, так и отвечайте, могу или да. Вы согласны со мной? Ну. Вы меня извините, но в последнее время я часто слышу это, ну, ну. Вместо того, чтобы сказать да, конечно, согласен, многие почему-то твердят, ну, ну, ну. Вместо да, ну, а вместо нет, что говорить. Николай Владимирович, он больше не будет, правда, Саш? Да, конечно, обязательно, согласен. Очень хорошо. Но это еще не все. «Я просил вас что-нибудь рассказать». «С удовольствием, только о чем?» «Пожалуйста, расскажите немного о моем любимом поэте, о замечательном мастере русского языка, о Пушкине». «Ну, пожалуйста». Э -э «Пушкин...» «Минуточку». «А почему вы говорите э -э «Пушкин»? Его что, так звали? Э -э Эдуард Пушкин?» «Нет, его звали Александр Сергеевич». «Ну, вот так, пожалуйста, и говорите». Александр Сергеевич Пушкин, как говорится, родился в 1799 году. Простите, а почему родился, как говорится? Он просто родился без всяких, как говорится. Продолжайте, пожалуйста. Учился Пушкин в лицее, где эти педагоги очень много, в общем, знали. Поэтому он из лицея очень много вынес того... Постойте, постойте, постойте. Что он вынес из лицея? Ну это вынес знание. А по вашим словам можно подумать, что Пушкин вынес из дворца какую-нибудь книжку библиотечную и не вернул? <свят> <свят> Зачем ему книжку? Он их сам написал, как говорится, <свят> будь здоров сколько. Все, все, все, с меня достаточно. Это невозможно <свят> слушать. А что, Николай Владимирович, он все правильно сказал? Да, Пушкин действительно написал много книг, и не как говорится, и не будь здоров, а просто очень много. И при этом никогда не пользовался ненужными словами вроде того, вот, ну, значит. Поэтому и язык у него был звучный, чистый. Он не засорял его словами-паразитами. Ой, Николай Владимирович, как не стыдно. Как не стыдно. Других учить а сами такие слова говорите. А это нормальное литературное слово паразитами называют тех, кто живет за чужой счет. В данном случае это слова, без которых можно легко обойтись. Они делают вашу речь тягучей и малокультурной. Николай Владимирович, можно я расскажу? И не малокультурно, а многокультурно. Много? Да, интересно, интересно. Ну что ж, попробуйте. Александр Сергеевич Пушкин, видите ли, был гениальным, так сказать, поэтом. А его знаменитая поэма «Евгений Онегин» Это, знаете ли, вершина литературы и, честно говоря, искусства. Онегин, не в обиду будет сказано, был лишним человеком, который любил Татьяну, но, между нами говоря, поздно. Да, между нами, говоря, плохо и, так сказать, непонятно. Зато культурно. Ошибаетесь. Все ваши, видите ли, знаете ли, понимаете ли, ничуть не лучше, чем вот... Того, ну или значит. Это все те же лишние слова. Николай Владимирович, ну, по-моему, вы к нам придираетесь. Какая разница, как человек говорит? Важно содержание. Да? да? Тогда я вам сейчас докажу на примере. Скажите, пожалуйста, вам нравится Евгений Онегин? Ну, еще бы. Прекрасные стихи. Вот, пожалуйста, послушайте, как они звучат, если их излагать вашим языком. При этом содержание останется то же самое. Ну? Значит так. Мой дядя... В общем, самых честных правил. Когда не в шутку того за не мог, он, так сказать, уважать себя заставил. И лучше, как говорится, выдумать, короче говоря, не мог. Конечно, это смешно. А вот когда человеку нужно коротко и ясно изложить свою мысль, а он начинает вставлять лишние слова, тут уж не до смеха. Да-да-да. Не верите? Тогда вот вам наглядные примеры. Видит как-то гражданин, Что в сарай пылает. Он звонит по 01, Срочно сообщает. Я не знаю, как начать Но, как говорится Я звоню вам, так сказать Чтобы поделиться В общем, значит, стало быть Тут такое дело Можно трубку положить Все уже сгорело Лишние слова Лишние слова Говорить не будем В ерунде такой Пользы никакой Ни себе, ни людям Как проехать на вокзал? Я спросил в трамвае Пассажир один сказал Что прекрасно знает В общем, где-то так сказать Это близко очень Просто тут рукой подать Говоря, короче, Я вам, значит, заодно объясню по дружбе Вы проехали давно Возвращаться нужно Лишние слова, лишние слова Говорить не будем В ерунде такой Пользы никакой Ни себе, ни людям Кот нахально влез на стол Тянется к котлете Тут хозяин подошел И коту заметил Вы, Василий, не того, знаете ли, бросьте Не для вас, для одного Будут, значит, гости В общем, я сказать хотел, что терпеть не стану Кот давно котлету съел, взялся за сметану. Лишние слова, лишние слова говорить не будем. В ерунде такой он же никакой, ни себе, ни людям. Лишние слова, лишние слова. Говорить не будем в ерунде такой, пользы никакой, ни себе, ни людям. Ну вот как говорит и все. Нет, лучше сказать просто, вот и все. Радио не прощается с вами без лишних слов.